Глава двадцать пятая Покинула женское общежитие, сверяясь с картой и понимая, в какую сторону следует двигаться. Мой путь лежал к зданию, что расположилась во дворе академии. Артефакторика. К сожалению, Селину я не повстречала. Наверное, она ушла без меня, также не видела Ройса. Но ничего, с ним, думаю, мы встретимся позже, в столовой. Он же сам сказал, что теперь будет обедать со мной и ребятами за одним столом. Что ж, нужно будет только дождаться большого перерыва. Покинула стены Академии и направилась к тому месту, о котором уже была не раз наслышана. Хмыкнула. Ведь будет интересно узнать, почему же так странно отреагировала тётушка Аркху на мой факультет. Что там делают с адептами такого, из-за чего их, включая и меня, хотят получше накормить? Мне не терпелось разгадать сию тайну. Утро выдалось немного прохладным из-за чего я слегка поёжилась, но продолжила свой путь. Ребята с различных факультетов и курсов шли по своим делам, кто на тренировку, кто на занятия, кто просто сидел под раскидистым деревом, что-то изучая в учебнике или старательно выписывая из оного на листки пергамента. Улыбнулась. «Да, жизнь тут била ключом. Жизнь, с которой связана магия и её, пока не для меня самой, возможности». Оглядываясь по сторонам, заметила, что некоторые ребята, одетые в такую же форму, что и я, толпятся у здания артефакторики, что-то нервно обсуждая. С ними же стояла и Селина. Подошла, поздоровалась со всеми, чтобы тут же обратиться к подруге. «Что происходит? Почему никто не заходит?» «Потому что профессора сорвуса у Зорика сегодня не будет», — ответила Селина, недовольно поджимая пухлые губки. «Оу, так у нас что, свободное время?» улыбнулась ей. Угу, если бы, недовольно буркнула она. Узорик это может и не будет, а вот сам предмет, да. И вести его будет магистр Саргат. Улыбка моментально пропала с лица. Вот кого-кого, но ректора я видеть не особо желала, если только он не явится с прекрасной для меня новостью, торжественно провозгласив: "Собирайтесь, Светлово, вы отправляетесь домой". Вот тогда да, в таком случае я была бы рада этому мужчине. А так, жуткий он. Говорят, раздался голос девушки с длинными распущенными тёмными волосами до талии с нашего факультета. Он лютый, не прощает промашек и ошибок. А ещё, что он принадлежит к высшим демонам Астарота. Стою, недоумённо взираю на неё и реально не понимаю, к чему она ведёт. И, не выдержала Селина, смерив девушку взглядом. «Дальше-то что?» «А то, что, по слухам, он принадлежит к правящей династии», — ухмыльнулась девушка, складывая руки на груди. «Вот мне только ещё одного наследничка и не хватает», — всплеснула руками. «Кстати, а ты кто?» Девушка немного стушевалась под моим пронзительным взглядом, но затем, собравшись с духом, ответила. «Я Элинииль Тар-Онтель». «Ты эльфейка?» Уставилась на неё Селина, чуть ли не роняя челюсть на землю. «Я не понимаю, а что ты тогда делаешь на этом факультете? Вы же, ну, эльфы, всегда учились на целителей и травников». Темноволосая кивнула с грустной улыбкой, убирая тёмную прядь и открывая чуть заострённое ушко. «Полукровка», — понимающе кивнула Селина. «Да», — подтвердила её слова наша новая знакомая. «Моя мать — человек, а отец — чистокровный эльф. Я росла с матерью, пока старшая сестра по отцу не покинула бренный мир. «Умерла, что ли?» — сделала я предположение. Эллинииль снова кивнула, подтверждая мои слова. «Меня забрали в семью отца в надежде, что я стану наследницей. Но, как оказалось, магии в моей крови фактически нет. Поэтому было решено отдать меня в эту академию на факультет к артефакторам. Может, хоть так принесу пользу семье?» «Да уж, зная, как обстоят дела у светлых эльфов, я тебе не завидую», — покачала головой подруга. «Я, кстати, Селина Рейнарс, человечка, принадлежащая к сильному ведьминскому роду. Правда, у самой этой силы фактически нет, досталась моим сёстрам». «А я Дарина Светлова», — протянула руку для пожатия, тут же добавив, — «инамерянка». «Ты тоже человек?» Задала вполне ожидаемый вопрос Эллинииль, странно покосившись на мою конечность, но всё же её пожав. Хотела было ответить, но меня перебила Селина. Нет. Её ответ меня крайне удивил, но я промолчала, ожидая, что же дальше скажет подруга. Она ещё не знает толком, к какой расе принадлежит, но мы ищем ответ на этот вопрос. И чувствую всей душой, что ответ нас всех поразит. Эльфейка как-то не очень довольно поджала красивые очерченные губы, но промолчала. Интересная реакция. Селина же, повернув ко мне голову, одними губами прошептала. «Потом расскажу». Кивнула. «Все же подруга живет в этом мире, а не так, как я, проездом. И если она поступила так, как поступила, значит, на то была довольно веская причина». Мы немного постояли, не зная, о чём говорить, но я решила, что молчание слишком уж затянулось, и его нужно как-то разбавить. Поэтому, набрав воздух в лёгкий, уже хотел обратиться к Эллинииль, как надобность в этом отпала. Из возникшего в воздухе портала вышел магистр Саргат. Высокий, статный, с заплетёнными в косу волосами и одетый во всё чёрное. При свете дня и с неиспачканным лицом он не казался таким уж страшным или жутким, скорее, довольно симпатичным. Поймала себя на этой странной мысли и из самой же себе дала за трещину. Нечего на него пялиться. И вообще я не в его вкусе. И у него имеется невеста, которую он любит. А я... я хочу домой. Вот. «Доброе утро, адепты». Поздоровался Саргат, проходя мимо студентов и одним движением руки открывая двери, ведущие в просторное помещение нашего факультета. «Занимайте свободные столы. Как видите, их тут предостаточно» поэтому один стол на одного ученика. Сам же, пройдя по аудитории, занял место во главе большого стола, на котором громоздились какие-то непонятные мне предметы. Осторожно, чтобы ничего не потревожить, положил ученический журнал на край стола и обвел взглядом всех нас. «Что стоим?» Иронично выгнув бровь, осведомился он. А затем, смерив нас всех грозным взглядом, из-за которого прошелся мороз по коже, добавил. «Не советую заставлять меня ждать». И вот тогда мы зашевелились. Честно говоря, я хотела занять стол, что расположился у самого окна, но подальше от стола магистра. Но, увы, не повезло. Ребятам, похоже, пришла такая же идея, я просто не успела. Обидно. Достался последний. И он расположился под самым носом Даррена Саргата. Недовольно скривившись, заняла своё место достала учебник и принялась ждать дальнейших указаний со стороны ректора. «Итак», — начал Саргат, довольно хмыкнув, — «тех, кто меня не знает, представлюсь. Я — Даррен Саргат, магистр и ректор данной академии. Сегодня я заменяю вашего непосредственного преподавателя по артефактурике, профессора Сорвуса Узорика. Некоторые из вас с ним уже знакомы, а кое-кому?» Только предстоит с ним познакомиться. И он почему-то посмотрел прямо на меня. Честно говоря, у меня от его взгляда синих глаз по спине побежали неприятные мурашки. Что ни говори, но он всё равно жуткий. Пусть и не страшный внешне, как мне показалось изначально, но всё же жуткий. Что-то в нём есть такое, из-за чего меня всё время, при виде его, бросает в холодный пот. Как только он отвёл от меня взгляд, я тут же выдохнула теперь уже более спокойно приготовившись его слушать. А магистры в самом деле начал говорить, говорить, говорить и говорить много, очень много. Он рассказывал о различных сплавах металлов и о их проводимости магией, о свойствах металлах под влиянием магического воздействия, что будет, если неправильно соединить металлы и камни, как правильно использовать драгоценные камни с какими из металлов нам придется работать уже со следующего урока. Я уже молчу о том, какие инструменты придется использовать для работы с артефактами. Когда он начал перечислять, то у меня чуть волосы на голове не зашевелились, но я старательно все-все записывала на пергаменте. Тигли, керамические или гипсовые, различного вида горелки, используются для пайки артефактов из драгоценных металлов и камней, ремонта, а также для плавки металла в тигле. Напильники и надфили, с их помощью выполняется более точное и аккуратное оформление и обработка металлической заготовки. Столярные тиски и ручные цанги, необходимые для фиксации ювелирных изделий во время их обработки. Плоскогубцы и круглогубцы применяются для фиксации заготовок во время обработки или придания им угловых или округлых форм. Кусачки и ножницы для вырезания заготовок из листового металла или отрезание от них мелких частей, полировальные щетки и ещё многое-многое другое. И вот я записываю всё это, и чётливо понимаю, что волосы на затылке и правда шевелятся. Ладони от долгой писанины вспотели, по спине тоже стекают капельки пота, и... Как всё это выучить? Я не представляю. Я просто себе не представляю. Это же... Это невозможно. «Нет, ну куда не шло металлы и сплавы, но их обработка?» «И каким из инструментов можно, а каким нельзя?» «Нет, определённо я уже не люблю артефакторику. И не потому, что это не интересный предмет, нет, скорее наоборот. А лишь потому, что тут...» «Господи, да тут, чтобы запомнить весь материал, уйдёт не час, не два и не три, а больше, намного больше времени. А создание артефакта порой занимает столько времени, что даже покушать порой бывает некогда». Ведь нельзя отвлекаться во время создания артефакта. Даже на краткий миг нельзя, иначе всё пойдёт коту под хвост. И это я сейчас не про хвост Хока сейчас. Теперь понятно, почему адепты-артефакторы такие замученные и бледные. К концу третьего часа я уже просто хотел рвать на себе волосы. Я не понимала. Серьёзно. Я вообще ничего не могла понять. Почему один металл можно брать щипцами, а другой идентичный нет? «Почему при обработке одного алмаза нужен один инструмент, а при обработке алмаза, но другого цвета требуется и другой напильник, или щипцы, или бог знает вообще что?» Посмотрела на Селину и поняла, что она точно так же, как и я, не понимает. Многое не понимает. «Хотя почему, Селина, мы тут все в подобном положении дел?» «Магистр?» Решилась задать вопрос Саргату. Мужчина посмотрел на меня в упор, Совершенно не мигая, ожидая моего вопроса. «Скажите, а...» «Понимаете, сегодня было получено слишком много информации по металлам, сплавам и об инструментах, с помощью которых будет всё это обрабатывать. Но скажите, каким образом всё это запомнить, чтобы не совершить ошибку?» дарен улыбнулся и всё так же, не сводя с меня пронзительно синих глаз, ответил. «Я понимаю ваше замешательство, адептка Светлова». Но сегодня я вам лишь приоткрыл завесу тайн такого сложного и точного искусства, как создание артефактов. Неужели вы, Дарина, думаете, что на следующем занятии примете из за их создание?» Мужчина покачал головой. «Нет. На первом курсе вы будете изучать каждый инструмент, каждый металл и то, как и чем его нужно обрабатывать. С какими металлами и камнями соединять?» И лишь по истечению первого курса вам будет дозволено попытаться, я повторю, попытаться, обработать какой-нибудь драгоценный камень. Не металл, а именно камень. Я ответил на ваш вопрос. И смотрит так насмешливо, что я невольно смутившись кивнула, отводя взгляд в сторону. Оставшееся время до звонка мы, сверяясь со своими записями, просматривали те самые инструменты, с которыми нам в будущем придется работать. «Как же их тут много!» Магистр же, изучая какую-то книгу, более не обращал на меня никакого внимания, чему я, признаться, была несказанно рада. Когда прозвенел звонок с уроков, одна из первых закинула учебник и письменные принадлежности в сумку, стараясь поскорее скрыться с глаз магистра, но не успела. «Светлова, задержитесь ненадолго!» Сердце ухнуло куда-то вниз, там и оставшись. Селина, подбадривающе мне, улыбнулась и покинула здание. А я повернулась к саргату и застыла каменным изваянием. «Подойдите ближе», — хмыкнул мужчина, смерив меня взглядом. «Я не кусаюсь». «А вдруг?» вылетела изо рта быстрее, чем я успела сообразить, что и кому только что ляпнула Даррен хмыкнул, но ничего на мою реплику не ответил. Я же, пройдя обратно к своему столу, села на стул и посмотрела на магистра. Дарина. Перешёл он сразу к сути дела. Я знаю, что вы желаете попасть домой. Кивнула, подтверждая его слова. Ну а чего таить-то, если это правда? Так вот, кажется, я кое-что нашёл. затаила дыхание, но молчу, ожидая продолжения. И оно последовало. Правда, ещё не до конца уверен, что... То, что я отыскал, сработает, но проверить всё-таки должен. На днях я отлучусь из Академии, а как вернусь, сообщу о результатах. Если всё получится, то уже через несколько дней мы избавимся от нити судьбы. А вы, Дарина, окажетесь в своём родном мире». «Это радует». Стараясь не радоваться раньше времени, спокойно ответила я. «Я смотрю, не болен твои рады?» – подметил моё состояние Даррен. «Неужели передумали?» «Что вы?» – покачала головой. «Напротив, я рада!» «Правда рада, что скоро смогу отправиться обратно домой. Не хочу спугнуть удачу, потому как знаю, что она может быть эфемерной. Я надеюсь, что вы найдёте способ вернуть меня в родной мир». Саргат как-то странно посмотрел на меня, словно только сегодня впервые увидел. А затем, кивнув, спокойно произнёс. «Хорошо. Тогда, если у вас нет ко мне никаких вопросов, можете идти». Я пожала плечами и поднялась со своего места, после чего, попрощавшись с ректором, поспешила на свежий воздух, где меня ожидала жующая булочку Селина. При виде неё на моём лице непроизвольно появилась тёплая улыбка.